Как скучно будет, когда уедет Сессили, верно? Отнюдь. Мистеру Хезерли было, наверное, года 64, если понятно, у пекунов вообще бывает возраст, и он больше походил на доктора, нежели на помещика. Лицо квадратное, слегка дутловатое, глаза прищурены, губы изогнуты, а интонации речи изысканные, и в то же время грубоватая, какая свойственно бывает потомкам старинных фамилий.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 А ведь он, безусловно, хороший человек. И в груди у юноши возникло нечто вроде жалости, почти нежности к отсутствующему учителю. Странно, что он испытывает сейчас подобные чувства, ведь когда они последний раз разговаривали там, на террасе, он не чувствовал ничего такого. Звук опущенной крышки бюро нарушил его задумчивость. Мистер Хезерли убрал коробок с искусственными мухами, а это означало, что он собирается на речку удить.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 хотелось носиться вокруг дома шалить что бы такое сделать с Эсили, конечно не до него всем им не до него заняты приготовлениями их свадьбы пожалуй он пойдет оседлает балеро покатается в парке или лучше пройтись по берегу реки посмотреть на соек все как то одиноко он понуро остановился у окна когда ему было лет пять он однажды сказал на прогулке своей няне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 Потом ему пришло в голову попытаться вылепить того ястреба, взмывающего высь с кроликом в когтях. Он начал, но вдохновение не пришло. Он побросал все и вышел. Бегом помчался по заросшей дорожке к теннисному корту. В то время теннис только входил в моду. Трава была густая, слишком высокая. Но ведь в этом старинном поместье все теперь было запущено. А почему, никто бы не смог объяснить. Да никому и дела не было.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 Они молча отдыхали, слушая, как возмущенно кричат потревоженные грачи. Помимо грачиного стихающего негодования, ничто здесь не нарушало чудесного покоя и отрешенности. Они были на полпути к синему небу, и оно просвечивало над ними сквозь колышущийся шатер зелено-бурой листвы. Стоило чуть тронуть рукой или ногой кору ствола, и воздух наполнялся горьковатым запахом сухого мха, каким обычно пахнут старые дубы. Земля внизу скрылась из глаз, и со всех сторон загораживали вид другие корявые деревья. Марк сказал, «Если просидеть тут до темна, то можно увидеть сов». «Ой, не надо, совы такие отвратительные!» «Что? Совы очень хороши, особенно белые. У них такие глаза, бр, и они как-то пищат во время охоты. Очень даже мило пищат, а глаза у них какие красивые!»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 Потом, прислонившись спиной к стволу, обхватил ее за талию и за колени. Но теперь ее держала привязанная наверху веревка, не давая ей опуститься и стать рядом с ним. Он не мог держать ее и одновременно отвязывать веревку, туго затянутую вокруг ее пояса. А если он ее отпустит и вытащит свой нож, ему ни за что не удастся перерезать веревку и в то же время подхватить девушку.